Глава двадцатая. Марта открыла глаза посреди гостиной. Как и прежде, в центре потолка горела люстра, а в дальнем углу из камина еще доносился треск углей. Сегодня был тот день, когда Марте не хотелось быть в доме, да и вообще не видеть снов. Ей хотелось отрубиться и проспать восемь или десять часов, чтобы ее не тревожила ни одна мысль и ни одно воспоминание. И уж тем более ей не хотелось видеть Августа. Но, видимо, у дома были свои планы. Убедившись, что в гостиной никого нет, она забралась на кресло с ногами и уткнулась лицом в колени. Как бы она ни пыталась, фраза, сказанная Димой Черновым, не желала покинуть ее голову. «Она же тощая и страшная!» И снова и снова она крутилась в голове. «Смог бы он сказать такое?» Если бы знал, что Марта стоит в паре метрах от него. А какое это имеет теперь значение? Он ведь сказал. В услышанном для Марты не было никакого секрета. Она точно так же думала о себе. Но одно дело она, и совсем другое, когда это при всех говорит другой человек. Если прежде в глубине души она и верила в то, что может ошибаться, то теперь было абсолютно понятно, что никакой ошибки нет. Но она ведь не виновата. Ей не позволяли выбирать внешность и фигуру. Почему надо судить человека по его внешнему миру, а не потому, что кроется у него внутри? Едва она успела задаться этим вопросом, как поняла, что и сама так делает. Что в сущности она знала о Диме Чернове? Ничего. Но это не мешало симпатии зародиться в ее юном сердце, поскольку Марте нравились его темные волосы, высокий рост и ямочки на щеках, когда он улыбался. От этой мысли стало еще более горько, и она крепче обняла колени. Когда в голове на короткий промежуток времени наступила тишина, Марта наконец поняла, что откуда-то издалека слышит тихую мелодию. Она приподняла голову и прислушалась. Точно, мелодия. Но откуда? Разыгравшееся любопытство усмирило тоску, и девушка слезла с кресла, чтобы отправиться на поиски источника звука. Она выбралась в холл и снова прислушалась. Мелодия доносилась со второго этажа. Шаг за шагом она поднималась наверх, становясь чуть ближе к цели. Повернула налево и, пройдя по коридору, очутилась перед закрытыми двустворчатыми дверьми. Марта приложила уху к дверному полотну. Музыка пряталась именно в этом помещении. «Август, это ты?» Не решаясь открыть дверь, позвала Марта. «Да, Марта, ты пришла? Заходи!» Его счастливый голос развеял последние сомнения. Марта открыла дверь и шагнула в неизвестность. Это была большая библиотека. Стеллажи с книгами стояли вдоль стен, образуя почти идеальный круг. Но это не все. Подняв голову вверх, Марта увидела второй и третий ярус библиотеки. «Ничего себе!» — сказала она, открыв рот от удивления. «Иди сюда!» — настаивал Август. Девушка опустила взгляд. В центре зала перед ней предстало странное сооружение. Оно напоминало маленький средневековый замок, полностью построенный из книг. Самых разных. Больших и маленьких, новых и старых, цветных и черно-белых. На верхушке сооружения отчетливо выделялись зубцы, сделанные из произведений Сартра, Дюма, Камю и многих других. А для большей безопасности замок окружал забор, по углам которого стояли башни. «Ты где?» — спросила Марта, хотя уже догадывалась, какой ответ получит. «Внутри. Где мне еще быть? Иди сюда!» «Зачем?» «Да иди сюда! Тебе понравится, гарантирую!» «Я же не ребенок сидеть в шалаше!» Марта продолжала сопротивляться. «Это не шалаш, а замок. Иди сюда!» «Не понравится, вылезешь!» «Какой же ты странный!» Вздохнула девушка и направилась к замку. Встав на четвереньки, она проползла через ворота, стараясь не задеть книги. Внутри оказалось достаточно темно, и единственным источником света был маленький фонарик, который держал в руках август. Наконец Марта увидела, откуда доносилась мелодия. Это была маленькая музыкальная шкатулка, внутри которой пряталась балерина, прямо как в фильмах. «Привет!» — сказал Август, прислонив фонарик к себе к подбородку и направив его луч на лицо. «Привет! А что здесь вообще происходит?» «Я не понимаю твой вопрос», — гордо заявил Август. «Зачем ты это построил?» «Захотелось», — пожал он плечами. «В детстве я любил строить шалаши из стульев и одеял. А кто так не делал? Правда?» «Ну...» Марта отвела взгляд. «Признавайся, тут только я, а я уверен, что ты делала так же». «Было пару раз». «Ну вот, видишь, теперь рассказывай, как прошел твой день». «Я не хочу об этом говорить». И снова в голове всплыла фраза Димы Чернова. То есть мы опять будем играть в эту игру? Я продолжаю спрашивать, ты продолжаешь брыкаться. Потом я все-таки добиваюсь своего, и ты сдаешься. А главное, что в итоге тебе самой становится легче. Просто это...» Она резко замолчала, прикусив губу. «Что это?» Спокойный тон Августа звучал словно голос психотерапевта. «Очень обидно». «Вот тебе раз» тогда точно рассказывай, что произошло. Всегда был простой способ уйти от разговора, обидеться и удалиться от Августа на приличное расстояние, чтобы он не мог приставать со своими дурацкими вопросами. Но Марта поняла, что действительно хочет поделиться, только ей было очень стыдно. У нас в классе есть парень, Дима Чернов, Он мне раньше нравился, но так, ничего серьезного, ерунда. Прямо-таки ерунда. Да, ерунда. Ты будешь слушать или нет? Прости. Агуст положил фонарик и поднял обе руки вверх. Так вот, я стояла возле класса и случайно услышала: Ну, как случайно? Услышала я случайно, а вот слушать продолжил намеренно. «Нет. Зачем я тебе это объясняю? Это не важно. Ни Дима, ни другие ребята не знали, что я стою за углом. Они обсуждали девчонок из класса. На уроке биологии они составляли рейтинг, и теперь...» Поговорили почти обо всех, и тут дошла очередь и до меня. Кирилл Суворов спросил Диму, а что насчет Ларионовой? Он вначале замялся, а потом... «Ерунда все это!» Марта обхватила руками колени и уткнулась точно так же, как сделала это в кресле. «Марта!» — ласково произнес Август ее имя. «Марта, посмотри на меня! Я не враг тебе и не собираюсь осуждать или стыдить! Что он сказал?» «Он сказал, что я тощая и страшная, и это правда!» Едва выдавив из себя правду, она снова спрятала лицо. Ей захотелось провалиться сквозь землю, оказаться там, где нет никого и ничего, и чтобы ни одна мысль не тревожила ее голову. Наивная ты, моя Марта. Девушка не видела его лица, но была уверена, что Август улыбается. Это же такая глупость. Не глупость, пробурчала она в колене, отчего половина слов пропала где-то в джинсе. Ты же видел меня так и есть, но я в этом не виновата». «Вот». После паузы снова заговорил Август. «Ты спросила меня, почему я построил крепость? Ты знаешь, почему коты так любят коробки? Дело именно в четырех стенах. Будучи довольно нервными животными, коты постоянно стремятся к безопасности. И вот как раз коробка, где они защищены с четырех сторон, и дарит им эту самую безопасность. Примерно так же было и со мной. Я залезал в свой шалаш и чувствовал себя отрезанным от мира его проблем. Пока я в нем прятался, не было ни школы, ни ругани с родителями, ни страшных снов, ни темноты. Это было мое убежище. Но кроме шалаша я всегда прятался за страницами книг и их героями. Я окунался в миры полные приключений и таинственных опасностей и как будто растворялся из реальности. Поэтому здесь я построил шалаш из книг, соединил две вещи, дававшие мне ни с чем не сравнимое чувство безопасности, непробиваемые стены из творений великих писателей. Но давай признаем одну простую вещь. То, что я делал в детстве, — это самое настоящее бегство. «Меня вовсе не подстерегали никакие хищники, о которых думают коты. Не было никаких других угроз, что могли бы меня уничтожить. Чаще всего проблема заключалась исключительно в моральной стороне вопроса. Ты, наверное, не понимаешь, о чем я сейчас говорю и почему вообще начал такую тему. Но я объясню». Марта внимательно слушала его но даже и не думала размыкать рук или поднимать голову. «Сейчас, по прошествии многих лет, я, наконец, понимаю, что большинство моих страхов были совершенно необоснованны. Если бы вместо того, чтобы прятаться, я прямо посмотрел им в лицо, то и проблем было бы меньше, но сейчас я уже не могу ничего изменить». Мы так часто бежим от того, что нас ранит, что не замечаем, как своим бегством только усугубляем нанесенную травму. Ты сейчас вернулась чуть ли не в позу эмбриона. Тебе не нравится думать о словах Димы Чернова, но ты упорно продолжаешь. И чем больше ты думаешь, тем глубже внутрь себя пытаешься забраться. Марта, это не выход. А какой выход? «Я же не могу изменить свою внешность». «Ты не должна. Посмотри на меня». «Нет», — на отрез отказалась девушка. «Пожалуйста, просто подними голову и посмотри мне в глаза. Я хочу сказать тебе чистую правду». «Тогда тем более не подниму». «Ты даже не знаешь, какую. Марта! Все я знаю». «Ты сейчас забралась точно в такой же шалаш, как те, что строил я, и не желаешь выходить. Но ты, кажется, забыла, что находишься в моем замке из книг. Нет безопаснее места, поэтому здесь ты можешь не прятаться внутрь себя. Неужели я тебя хоть немного не убедил?» Какое-то время Марта молчала, недовольно сопя, но потом все-таки приподняла голову и посмотрела на Августа сидящего напротив ее в полумраке. «Вот, так гораздо лучше. А теперь послушай. Пока ты сидишь в своем убежище, дрожа от страха, ты не можешь взглянуть в лицо тому, что тебя мучает. А это очень важно. И знаешь почему? Потому что твой Дима Чернов не прав». «Но я же вижу». «И ты не права. Ты к себе несправедлива». «Да». Сейчас ты несколько худовато. Я обещал говорить тебе правду, так и будет. В твоем возрасте организм перестраивается. У каждого он реагирует по-своему, но это очень быстро пройдет. Сама не заметишь, как начнешь набирать вес. Главное – не перестараться. Но, несмотря на эту крохотную временную проблемку, ты не страшная. Ты очень-очень красивая но упорно отказываешься в это поверить. Я тебе не вру. Я видел тебя. Я вижу тебя сейчас. Передо мной сеет красивая юная девочка, которая через несколько лет станет еще краше. Если ты уберешь волосы назад, то... Убью кого-нибудь острыми скулами. Никого ты не убьешь. Каждое слово Августа было пропитано добротой и нежностью, а его голос даже и не думал менять свой тон. «Твои представления о красоте навеяны тем, что насаждает тебе общество». Август резко замолчал. «Зачем я так сложно говорю? Мы смотрим на телеэкраны, в журналы и видим идеальных отточенных людей, которые на самом деле точно такие же, как и мы, только загримированные и обработанные на компьютере. Идеалов не существует, вернее, не так. Идеалов, которые нам подсовывают другие, не существуют. Они делают это ради денег. Первое, что их интересует, это прибыль от продаж. А продажи будут выше, если привлечь внимание красивой картинкой. Но в действительности мы все самые обычные и чудесные люди. У кого-то шрам, у кого-то родинка, у кого-то тонкие губы. А у кого-то большие уши. И наши недочеты, если их так вообще можно назвать, делают нас особенными, неповторимыми. Очень хорошо, что не существует идеальных людей, потому что тогда мы все были бы как куклы, отштампованные на заводе. Марта не заметила, как расслабилась. Руки больше не обхватывали колени, а глаза, не отрываясь, следили за августом. Твоя стройность продолжал он. «Производит впечатление утонченности, хрупкости, и это делает тебя очень милой. А то, что говорил твой Дима Чернов, ерунда, по той простой причине, что он старался выпендриться перед товарищами. Я совершенно не удивлюсь, если на самом деле ты ему нравишься, а это был способ избежать каких-либо подозрений». «Я не знаю», — прошептала Марта. «Чего ты не знаешь? Что ты красивая? Вот я говорю тебе об этом. Теперь знаешь. Но чтобы увидеть то же, что вижу я, тебе нужна капля храбрости. Расправь плечи, перестань смотреть себе под ноги, убери волосы с лица и после этого взгляни на эту чудесную девушку. Не зря говорят, что в первую очередь мы должны полюбить самих себя и заботиться о себе». «Тогда и другие перестанут видеть забитую несчастную девочку, которую можно использовать в своих корыстных целях. Подумаешь об этом?» «Подумаю», — кивнула Марта. «Только давай больше не будем об этом. Я, честное слово, подумаю, только не сейчас». «Но ты же понимаешь, что я прав, хотя бы в глубине души?» «Наверное», — сказала она. Хотя в ней все еще продолжали бороться эмоции, переполненные страхом и здравый смысл, к которому призывал Август. Может быть, эта битва не такая уж простая, но Марте хотелось выйти из нее победителем. «О чем ты хочешь поговорить?» — разряжая обстановку, спросил Август. «Ты не сказал ничего про шкатулку». Девушка кивнула в сторону коробочки с замершей балериной. «Точно!» Август несколько раз повернул ключ, и балерина снова ожила под грустную мелодию. «Я принес ее из своих воспоминаний. Такая была у моей мамы. Она часто заводила ее, когда рассказывала мне сказку. Пожалуй, эта шкатулка тоже в какой-то мере символ безопасности. Она была в те далекие времена, когда я был маленьким, а родители укрывали меня от настоящих трудностей». Получается, что я не случайно построил самое безопасное место на всем белом свете. Здесь ты можешь обо всем подумать, а когда будешь готова, мы выберемся и пойдем выпьем ежевичный чай. Как тебе идея?» «Хорошая», — согласилась девушка, не отрывая взгляд от балерины, совершающей круг за кругом. Август завел шкатулку до упора и поставил в центр крепости. Они вдвоем еще долго сидели внутри, не проронив больше ни слова. Марте хотелось поверить словам Августа, но скрипучий голосок внутри продолжал толдычить одно и то же. Страшное и тощая, страшное и тощая, страшное и тощая. Ей было очень непросто ему сопротивляться, но она не сдавалась, ведь находилась в безопасном месте, где можно побороть свои страхи. «Страшная и тощая», — снова сказал голос. «Нет», — вслух сказала Марта. «Что нет?» — удивился Август. «Я сама с собой», — отмахнулась девушка. «Сама с собой? Противишься внутреннему голосу?» — рассмеялся Август. «Не удивляйся, я знаю, что это такое. Прогони его прочь и давай наслаждаться моментом». «Оставь меня в покое», — мысленно сказала Марта, вложив во фразу все свое отвращение к правде, в которую пытался заставить ее поверить голос.